8 мая Байкал встретили дожди, разогнав всех лишних со скользкой палубе Дожди шли и в Николин день. Потом вроде бы посветлело, но и похолодало. Все эти дни, несмотря на непогоду, Геннадий Иванович от нетерпения исходил вдоль и поперек весь корабль. Вот-вот должна была показаться Камчатка. Он пристально вглядывался в горизонт а когда отвлекался, отдавая распоряжение или с кем-то разговаривая, все равно ждал, не донесется ли крик марсового матроса Шестакова о том, что показала Земля. Шестаков отличался особенно острым зрением, но все-таки вершины, встающих из океанской глади вулканов, а затем саму Камчатскую землю, увидел утром 11 мая не он, а только что принявший вахту матрос Попов. На его крик люди высыпали на палубу, облепили борта, а Павел продолжал кричать не по-уставному «Земля, братцы мои, земля!», но его никто не одергивал, даже боцман, пусть, мол, поорет, о земле соскучились все. Однако не успели налюбоваться недалеким теперь берегом, где и банька, конечно, и мясо, а не надоевшее за месяц плавания солонина и хлеб, а не сухари, как со стороны желанного полуострова налетел жестокий шквал, и вслед за ним повалил снег. Меняя паруса и маневрируя, целый день приближались к Кавачинской губе. Ночь продрейфовали, видя поблескивающие над луной белые вершины гор. На маневры потратили все следующее утро и, наконец, в два часа пополудни 12 мая 1849 года вошли в Авачинскую губу именовав мыс Сигнальный, бросили якорь против Петропавловского порта. Остались позади долгая дорога, многие моря, начиная с Балтийского, и, казалось порой, неодолимая простора двух океанов, чужие порты и штили, штормы. Об этом, конечно, каждый по-своему думали все. Лейтенанты Казакевичи, Гривенс, Мичманы Гейсмер и Гроте, штурманы, поручик Халезов и подпоручик Попов, его однофамилец Попов со своими друзьями-матросами Лебедевым и Горбуновым, Марсовый Шестаков и все другие. Петропавловские еще накануне узнали о приближении судна. По заведенному здесь порядку, как только с дальнего еще строящегося маяка замечали парус, там сразу же разжигали костер. Увидев султаны дыма, жители с нетерпением ожидали сигналов, что за судно какой страны. А в общем-то, чье бы то ни было, оно все равно привезет новости и новых людей. свои за долгую зиму все примелькались. Но предпочтительнее все-таки был приход русского корабля, а особенно транспорта. «На бабушке дым! На бабушке дым!» Передавалась из дома в дом приятная весть. бабушки называли утес у входного мыса, на котором стоял маяк. А утром 12 мая оттуда флажками сообщили, что судно русское, двухмачтовый транспорт. Это внесло еще больше оживления. В городе на исходе мука и крупы кончились сахар и, что еще хуже, соль. Приход же транспорта, а его даже самые легковерные ожидали в июле, означал, что прибыли продукты и товары. Начальник Камчатки, он же командир Петропавловского порта, капитан первого ранга Ростислав Григорьевич Машин и обрадовался и удивился столь раннему прибытию судна когда же невлеской доложил что весь путь от кронштадта до петропавловска байкал проделал за восемь месяцев и двадцать три дня машин сам моряк искренне поздравил геннадия ивановича я понимаю говорил он без примерному переходу шлюпа камчатка под командованием василия михайловича головнина способствовал тонаш корабля он в три раза превышал ваш Отсюда и скорость его выше одиннадцати узлов, а не ваши восемь с половиной. Сколько же вы стояли в портах?» «За весь путь тридцать три дня», — ответил Невельской. «Не завидую вашей команде», — посочувствовал начальник Камчатки. «Наверное, много больных? Хотя я вас понимаю. Для достижения большой цели годятся любые средства». «Нет-нет», — поспешил разверить Машина Геннадий Иванович, «На борту Байкала больных нет, даже среди мастеровых, коих я привез вам». У командира порта хранились письма для Невельского и офицеров Байкала, пришедшие зимней почтой. Подпоручик Попов, получив сразу несколько писем от невесты, тут же удалился, чтобы без посторонних глаз прочесть их, и вернулся сияющий. Хотя в письмах немало говорилось о тетушках, которые так докучали им своим пристальным вниманием в дни перед расставанием, но отсюда, за тысячи верст от Петербурга, и тетушки не казались такими назойливыми. А главное, разве бы произнесла его любимая тенежная слова, которая решилась доверить письму. Геннадий Иванович письма от родных отложил и прежде всего вскрыл пакет от Муравьева инструкция утвержденные императором, в нем не оказалось. Нелеской хотя и самую малость, но все-таки надеялся, что она успеет прибыть в Петропавловск к приходу Байкала. Однако надежда эта не оправдалась. Кто-кто где-то, наверное, везет так необходимую ему инструкцию через Сибирь, а может быть, плывет уже с ней, а то и с отказом через Охотское море. Но пока же Николай Николаевич прислал копию инструкции и заверения, что он всячески добивается, чтобы она была утверждена. В своем письме Муравьев писал также, что он намеревается нынешним летом посетить Аян и Петропавловск, и даже рассчитывает в исходе июля встретиться с Невельским в Амурском лимане. Такие оказались новости. Из них следовало, что хотя Николай Николаевич горячо поддерживал Невельскова, принимать окончательное решение должен был он сам. На берегу рычали яростно лаяли подравшиеся издовые собаки. Их раздражал запах только что освежованной олени туши, которую протащили на Байкал. Собак на берегу было больше, чем людей. Кормили их тут только зимой, когда существовал нартовый путь. Сейчас снег таял, и собак отпустили на лето. Сами, мол, прокорнятся. Боцман увел половину команды в баню. Еще утром, когда с Майка сообщили, что парусник идет над российским флагом, истопить ее приказал сам начальник Камчатки. Капитан первого ранга на собственном опыте знал, как, завершая кругосветное плавание, мечтает русский человек о баньке. Начальник Камчатки тоже получил распоряжение генерал-губернатора всячески способствовать скорейшему выходу Байкала и принять с него груз, предназначенный не только для Петропавловска, но и для Охотска. При первом же разговоре с Невельским, когда Геннадий Иванович сказал, что имеет от председателя главного управления российской американской компании адмирала Врангеля письмо, по которому можно на ближайшей компанейской фактории получить байдарки для исследования в Амурском лимане, Ростислав Григорьевич тут же пообещал отправить за байдарками на Алиутские острова Бот-Камчидал. Все пока складывалось неплохо. Завтра утром решено было начать разгрузку транспорта, а пока Геннадий Иванович пригласил к себе в каюту всех офицеров. Да, все пока складывалось неплохо, но не было высочайшего повеления на исследования, ради которых Геннадий Иванович спешил со строительством транспорта, с погрузкой, спешил в море, сокращал стоянки. И если не сейчас, то когда провести эти исследования? Второго такого случая в жизни может и не представиться. Вошел Петр Васильевич закевич вслед за ним врачи экспедиции Берг и всегда неразлучные мичманы Гейзмар и Гроты. Все они, как и штурманы Халезов и Попов, а также юнкер Ухтомский, который запыхавшись бежал вслед за Поповым, отлично показали себя во время плавания и мысленный реестр Невельского был заполнен. Геннадий Иванович оглядел такие разные, за 8 месяцев морского пути, ставшие даже чем-то похожими лица. Да нет, конечно, товарищи по плаванию не стали походить друг на друга, но что-то неуловимо общее в их лицах появилось. То ли это загар, приобретенный еще в южном полушарии, то ли целеустремленность, без которой нельзя кругосветному мореплавателю. Да и возмужали все за месяцы плавания Даже самый молодой из присутствующих, князь Ухтомский, не казался уже мальчиком, каким он пришел на Байкал. Командир Байкала не сомневался, что все они поддержат его замысел, но все равно так же горячо, волнуясь, как когда-то уговорил князя Меньшикова, рассказал своим офицерам обо всем, Клубке проблем, что наплелись вокруг кусти Амура. Рассказал он, ничего не скрывая, и об ответственности, которая ложится на него за исследование без высочайшего повеления, и о том, что, хотя и косвенно, но ответственность эту делают с ним и они».